Сбивчивая, тренькающая музыка слабо доносилась из дома. Как будто Флер говорит, если не будет ничего, что заставило бы меня ходить, я застыну и умру. Сомс смутно понимал. Хорошо, если ей это помогает, пусть пианола тренькает хоть до утра. И тихо прокравшись назад фруктовым садом, он поднялся на веранду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 Загадочный, далёкий, подобный красоте той женщины, которая никогда его не любила, одел немезии или вкои внеземные уборы, цветы. А флер его цветок. Так несчастно. Ах, почему нельзя положить счастье в сейф, запереть его золотым ключом, застраховать от понижения?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 На эту прелестную юность, старающуюся процарапать себе путь сквозь стену печали? Как оставить ее здесь? Наконец, он провел рукой по ее волосам и сказал: Ступай, дорогая, ложись-то лучше спать. Я как-нибудь это тебе улажу. Бессмысленные слова. Но что он мог сказать ей?